«По-моему, нелепая штука», — сказал арканцлер. «Ну, слоники глиняные, и дальше что? Ты вроде говорил о какой-то машине». «Скорее... это... скорее устройство!» и Неуверенно поправил его казначей и потыкал устройство пальцем. Глиняные слоники качнулись. «Кажется, его соорудил сам числитель Риктор. Это было еще до меня». Устройство походило на большой изукрашенный глиняный горшок размером почти в человеческий рост. По верхнему его краю на бронзовых цепочках висели восемь глиняных слоников, один из которых после прикосновения к казначеевого пальца величаво раскачивался теперь взад-вперед. Арканцлер заглянул внутрь. «Сплошные рычаги и мехи!» — с неудовольствием отметил он. Казначей повернулся к управительнице хозяйством университета. «Так что же все-таки случилось, госпожа Герпес?» Госпожа Герпес, необъятная, розовая, затянутая в корсет, пригладила свой рыжеватый парик и выпихнула вперед тщедушную уборщицу, которая до той поры держалась в ее тени. «Расскажи его светлости, Ксандра!» — приказала она. Сразу стало ясно, что Ксандра готова раскаяться в собственном усердии. «Я, сэр, с позволения, сэр, вытирала, так сказать, пыль». «Пыль вытирала!» — пояснила госпожа Герпес. Когда у госпожи Герпес случался острый приступ респектабельности, она начинала говорить так, как, согласно ее мнению, говорили высокопоставленные персоны, которые, разумеется, никогда не обладали такой богатой фантазией, как у госпожи Герпес. «И тут, как зашумит, он зашумель», — сказала госпожа Герпес. «Поэтому она тут же пришла ко мне, твоя светлость, согласно инструкции». «Что это был за шум, Ксандра?» Как можно мягче спросил казначей. С вашего позволения, сэр, вроде как, она прищурилась. Вам, вам, вам, вам, ваму, ваму, ваму, вам, вам, вам, плюм, сэр. Плюм, многозначительно повторил казначей. Да, сэр. Плюм, эхом откликнулась госпожа Герпес. Это он в меня харкнулся, сэр, поведал Александра. Направил слюню, поправила ее госпожа Герпес. «По-видимому, один из слонов выплюнул маленький свинцовый шарик, господин», — предположил казначей, что и было озвучено как э, «плюм». «Вот ведь гадина», — отозвался арканцлер «Распустились. Нельзя допускать, чтобы всякий горшок на людей харкал». Госпожа Герпес содрогнулась. «С какой стати он это сделал?» — спросил чудакуля. «Понятия не имею, господин. Я думал, что, возможно, ты знаешь...» «Если не ошибаюсь, в годы твоей учебы Риктор читал здесь лекции. Госпожа Герпес очень обеспокоена!» Добавил он тоном, ясно указывающим на то, что когда госпожа Герпес чем-то обеспокоена, лишь очень неразумный арканцлер отнесётся отнесется к этому без должного внимания. «Обеспокоена тем, что персонал может подвергнуться магическому воздействию!» постучал по горшку костяшками пальцев. «Что? Старый числитель Риктор? Неужели он?» «Очевидно так, арк -канцлер. Сумасшедший был тип. Считал, что все на свете можно измерить. Не только длину, вес и прочее, а вообще все. Всякое существующее нечто можно измерить, твердил он нам. Взор чудакули затуманился от воспоминаний. Разные странные штуки создавал. Считал, что можно измерить правду, красоту, мечты, надежды и все такое. Значит, это одна из игрушек Риктера. «Интересно, а что она измеряет?» «Я думаю, — сказала госпожа Герпес, — надо убрать это куда-нибудь от греха подальше». «Да-да, конечно!» — торопливо поддакнул казначей. Текучесть обслуживающего персонала в университете была очень высокой. «Выкинуть эту штуковину!» — решил арканцлер «О, нет! Ни в коем случае, господин!» — в ужасе воскликнул казначей. «Мы никогда ничего не выкидываем!» «К тому же, этот горшок, возможно, представляет немалую ценность». «Хм», — сказал чудакули, — «ценность?» «Вполне вероятно, какой-нибудь любопытнейший исторический артефакт». «Тогда впихните его в мой кабинет». «Я уже говорил, кабинет надо несколько оживить. Будет давать тему для беседы, верно?» «Ну а сейчас мне пора. Нужно повидаться с одним человеком насчет дрессировки Грифона». «Всего хорошего, дамы!» «Эм, Арканцлер, а здесь бы подпись!» — начал было Казначей». Но обращался он уже к закрытой двери. Никто не спросил к Сандру, который слонов выплюнул шарик. Да и сведения эти никому бы ничего не сказали. В тот же день два грузчика перенесли единственный во вселенной действующий рисограф. Сноска. Буквально, писец или устройство для обнаружения и измерения возмущений в ткани реальности. Конец сноски. В кабинет арк-канцлера.